Глава 16. 1936 год. Худший в моей жизни. Эпиграф. Математическая жизнь ученого-математика коротка. Он редко работает лучше по достижении 25-30 лет. Если к этому времени он не сделал всего, что только мог, то больше уже не сделает ничего. Альфред Адлер. Математик. Первым в палату к брату вошел Рудольф. Я ждала своей очереди рядом с математиком Оскаром Моргенстерном, близким другом Курта, чести быть представленной которому я до этого не удостаивалась. Если он и не поверил в ярлык с надписью «Близкая подруга семьи», то виду не подал. По словам Курта, подозрительность которого, что ни говори, не знала никаких границ, я могла всецело доверять этому доброму флегматичному мужчине. «Как он, мадемуазель Поркерт?» Во время нашей последней встречи он выглядел таким слабым. Когда вчера утром его взвесили, весы показали 53 килограмма. Доктор сказал, что выпишет его, когда будет 58. Я не осмеливалась говорить громко и лишь едва слышно шептала, пребывая под впечатлением от элегантного приемного отделения санатория. Энн рассказала мне не одну сплетню о попадавших сюда венских знаменитостях. Густав Малер, Арнольд Шенберг и Артур Шницлер приезжали сюда, чтобы насладиться роскошным отдыхом в компании «Магарани» и «Миллионеров со всего света». Примечание Густав Малер, годы жизни 1860-1911, австрийский композитор, оперный и симфонический дирижер. Арнольд Шенберг, годы жизни 1874-1951, австрийский американский композитор, педагог, музыковед, дирижер и публицист. Артур Шницлер. Годы жизни 1862-1931. Австрийский писатель. Магарани. Жена Махараджи. Конец примечаний. До большого кризиса, конечно же. В 1936 году в Паркерсдорфе, как и на ночных улицах Вены, подверженные депрессии богачи встречались редко. Аскетичная и какая-то далекая действительность отделка интерьера утомляла глаза. Архитектор дома некий Йозеф Хоффман питал болезненное пристрастие к шахматному порядку, которому здесь подчинялось все. Фризы, керамические плиты пола, ворота, рамы дверей, даже каркасы неудобных кресел, в которых я в ожидании понапрасну растрачивала жизнь. Фасад тоже образовывал ритмичный рисунок нишами окон, каждый из которых, в свою очередь, был разделен на небольшие квадраты. Я всегда испытывала потребность в мягких плавных линиях и поэтому не могла найти утешение ни в вылизанных комнатах, ни в строгом нарядном парке. В то же время к Курту подобное место подходило идеально. Чистота, тишина и порядок. Элегантный Моргенстерн, по слухам, незаконно рожденный отпрыс германского императорского рода. Похоже, чувствовал себя прекрасно в этой вселенной, на мой взгляд, чересчур вертикальный. «Вы для него настоящая опора, Фройлен». Мне об этом сказал Курт, а он не из тех, кто любит изливать душу. «Оскар Моргенстерн взял меня за руки и тепло их сжал» прикоснувшись ко мне в первый и последний раз в жизни. «Вы знаете, что он вернулся к работе? У меня с собой несколько опубликованных недавно статей, некоторые из них могли бы его заинтересовать, в особенности те, что написаны молодым английским математиком Аланом Тьюрингом». Примечание. Алан Тьюринг. «Годы жизни 1912-1954. Английский математик, логик и криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики». Конец примечания. Мое смущение было истолковано им неправильно. Я не хотел злоупотреблять вашими близкими отношениями. Нам запретили приносить ему какие бы то ни было документы. Какая-то добрая душа доставила ему письмо от некоего немца. В итоге Курт в течение нескольких дней опять ничего не ел. Он вбил себе в голову, что научное сообщество решило дезавуировать все его работы и теперь видит повсюду заговор, преследующий цель навечно заточить его в стенах психиатрической лечебницы. Некий Генсен пытался очернить Курта, но все же не стал подвергать сомнению его теоремы. Они все по-прежнему тянутся Гилберту, будто к груди собственной матери. Исследования Тьюринга должны его заинтересовать. Все, что он читает, строго ограничивается и дозируется. На сегодняшний день врачи рекомендуют не давать ему ни книг, ни бумаги, ни ручки. Вот идиоты! Не давать Гёделю работать — то же самое, что перекрыть ему кислород. Исходя из собственного опыта, я вполне могла с ним согласиться. Работа для Курта была, с одной стороны, якорем, с другой — спасательным кругом. Я обернулась посмотреть, не возвратился ли Рудольф. Моргенстерн внушал мне доверие. Курт нуждался в преданных друзьях. «Мы заключили небольшую сделку». Я тайком приношу ему материалы, если он набирает вес, и забираю эти столь дорогие его сердцу игрушки, если вновь перестает за собой следить. Подобный подход может показаться варварством, но по-другому нельзя. Он больше не выдерживал принудительного питания и совершенно одурел от медикаментов. Теперь нужно создать впечатление, что он полностью владеет собой». «Он этого заслуживает. А Рудольф в курсе?» «Он закрывает на это глаза. Успехи, которые делает брат, приносят ему успокоение. Он, стало быть, работает?» «Ну, наконец-то, хоть одна хорошая новость. А он не говорил над чем?» «Не похоже, чтобы за его вопросом скрывалась высокомерие, ведь от роли цыпочки я возвысилась до ипостаси сиделки». Эти несколько дополнительных очков не могли мне не понравиться, хотя я заслуживала и более официального титула. Тем не менее, меня охватила нерешительность, до какой степени на него можно положиться. Курт все уши мне прожужжал, рассказывая о зависти со стороны собратьев. Я слышала, как он говорил о какой-то первой проблеме. «О программе Гилберта?» А континуум гипотезе Кантера, он все еще пытается ее доказать? Этого я вам сказать не могу. Ну, конечно. Первая проблема Гилберта. Курт поделился своими амбициями во время одной из лекций в Принстоне. Сам выбор направления его научного поиска представляется мне... Ой, простите, я слишком увлекся. Вот и Рудольф... «Пойду попрощаюсь с Куртом и передам вам эстафету». Я схватила его за рукав. «Господин Моргенстерн, что представляет собой эта программа Гилберта и чего я должна опасаться?» «Это слишком сложно». «Я знаю Курта давно, но до сих пор мало что понимаю из его слов». Программа Гилберта представляет собой что-то вроде списка заданий, которые должны выполнить математики XX века. Перечень вопросов, нуждающихся в решении для обобщения целого ряда направлений математики. На один из них Курт ответил своей теоремой о неполноте. Что же в этом страшного? Из заявленных 23 проблем открытыми остаются по меньшей мере 17. Курт как раз доказал, что некоторые решения нам недоступны, но вот какие конкретно, пытаясь это выяснить, можно впустую потратить всю жизнь? Если во всем мире есть человек, способный ответить на этот вопрос, стоящий в программе первым, то это он, а другие. Для этого и и десяти жизней не хватило бы. Я вообще сомневаюсь, что это когда-либо произойдет. И эта мысль ему не дает покоя? Да нет, что вы. В путешествии наш друг любит не столько пункт назначения, сколько сам процесс. Вы сделали правильный выбор, фройлен Поркерт. Он уступил место Рудольфу, который рухнул в негостеприимное кресло, рискуя сломать себе спину. Сиделка, похоже, с трудом сдерживается, чтобы его не задушить. Не переживайте, у него в жизни еще будут ясные дни. Брат Курта погрузился в чтение газеты, разволновался, тихо про себя выругался и потряс номером о 23 июня. «Вы только послушайте, что этот гнусный доктор Австриакус написал в издании «Ярче будущее» — христианской проправительственной газете. Ему даже не хватает смелости подписывать все это дерьмо собственным именем. Он тихо пересказал статью. Я склонилась над ним, пытаясь уловить ее суть. «Еврей — прирожденный противник метафизики. Философию он любит, логицизм, математичность — Формальный подход и позитивизм, то есть те качества, которыми в избытке обладал Шлик. Немецко-австрийский философ – один из лидеров логического позитивизма. Годы жизни 1882-1936. Будем надеяться, что жуткое убийство этого человека, совершенное в Венском университете, поможет быстрее найти удовлетворительное решение еврейского вопроса. Рудольф швырнул газету в корзину. «Мерзость!» Курт этого не вынесет. Новости о том, что Морица Шлика на ступенях университетской лестницы убил студент-антисемит, я переварила с трудом. Шлик — философ, основатель и член кружка позитивистов, для Курта был не просто учителем, а другом и почти даже родственником — как он справится с этой новой потерей, которая постигла его вскоре после смерти хана. Ханс Нельбек, убийца, изучал математику в то же время, что и мой брат, и тоже жил на Ланге Гассе. Меня охватила дрожь, там же обитала и я. Они не знали друг друга, но мы были соседями, и время от времени должны были встречаться на улице. Эти безумцы преследуют последних представителей венской интеллигенции. Нацисты, сколь не абсурдны эти слова, смешали в одну кучу позитивистов, логику, математику и евреев. У Курта тоже будут проблемы. У меня на этот счет нет ни малейших сомнений. Как только он поправится, я посоветую ему уехать. Моргенстерн предупредил меня, что привел свои дела в порядок, и вскоре поднимается на борт корабля. Курт еще не в том состоянии, чтобы отправляться в плавание. Они ни за что о нем не забудут и в покое тоже не оставят. И хоть идеи у них идиотские, на память они не жалуются. В последние месяцы он почти не появлялся в университете. Нельбика лечили в нескольких психиатрических институтах. «Я прекрасно знаю, как мой брат будет трактовать подобную информацию. Он вполне может увидеть в этом человеке воплощение зла. Поэтому для нас будет лучше выиграть время. Как вы считаете, Фройлен Поркерт?» «Я не привыкла высказывать Рудольфу свое мнение. В то же время я стала необходимым звеном». Благодаря моим заботам Курт, наконец, пошел на поправку. У Курта довольно странная манера соединять воедино факты, особенно если от него что-то пытаются скрыть. Одна ложь всегда порождает другую. Значит, вы этим займетесь. Я увидела шедшую через холл Анну. Она незаметно махнула мне рукой, давая понять, что будет курить у служебного входа. Я решила с ней поговорить, потому как нуждалась в дружеской поддержке, чтобы справиться с тревогой, никак не желавшей меня отпускать. Курт только-только встал на ноги, а семья уже подумывала о том, чтобы услать его от меня далеко-далеко. Анна в одиночку не могла убедить доктора их от этого отговорить, но ведь попытка не пытка. Да, займусь, но не сегодня. Время для этого еще не пришло». Мы не могли допустить, чтобы из-за этой страшной новости все успехи, достигнутые в лечении, оказались напрасными. Я уже была свидетелем того, как в Принстон уехал человек, пусть и обладавший слабым здоровьем, а возвращать к жизни мне потом пришлось его тень. Вернувшись в одиночестве из Парижа, Курт несколько месяцев ничего не ел. Дошел до того, что стал весить 46 килограммов, и впал в литургию, вырвать из которой его мог только мой голос. У меня не было ни познаний, ни законных прав, но я прислушивалась к советам рыжеволосой Анны, которая стала свидетельницей разрушения личности многих людей, и дарила все, что могла, и красоту, и радость. Когда врачи заточили меня в этой мрачной, дремотной комнате, Я дернула занавески, впуская свежий воздух и солнечный свет. Если они рекомендовали Курту полный покой, то я велела привезти сюда граммофон. Затем принесли первые весенние цветы. Когда он все больше и больше замыкался в себе, я безумолку с ним говорила. Лгала по поводу того, что происходит в мире. Лгала, читая газету. Лгала, утверждая, что радуюсь жизни. Рассказывала о первых летних фруктах, которые мы будем есть вместе, о прекрасном свете, сияющем над Веной, о детских криках в парке Пратер, о кроткой Ане, ее сынишке с морковного цвета волосами. Говорила о море, которого они никогда не видели, и на которое мы когда-нибудь поедем вместе. Утешала его немного, бронила и шантажировала, как ребенка. А еще кормила, ложечка за ложечкой. Без жалости и отвращения прикасалась к телу, столь непохожему на то, которого я когда-то вожделела. Выслушивала его бред, вновь и вновь пробовала каждое его блюдо, желая убедить, что его никто не собирается убивать, и утаивала только одну истину — жизнь ему укорачивал не кто-нибудь, а он сам. Я смирилась с его слабостью, бесконечной жалостью к себе, с просьбами, с неуважением и гневом, которые обладали тем достоинством, что заставляли его хоть что-нибудь сказать. Он был слаб, не соответствовал полету своей мысли, и, видя, что она от него ускользает, еще быстрее терял силы. Представляя себя чем-то вроде скальпеля, инструмента бесценного и точного, Он боялся превратиться в банальный тупой нож. Этот человек был изумительным и точным, но удивительно хрупким прибором, и я, как могла, чистила и смазывала все его колесики. Но даже с учетом этого машина все равно напрочь отказывалась функционировать. Тридцать лет у Курта была душа старика. Он говорил «математический гений, удел юности». Неужели он уже вышел из возраста озарений? Вот в чем на самом деле заключался вопрос. Посредственности Курт предпочитал тишину. Ответа на это у меня не было, как и лекарства. Поэтому, вынужденная выбирать из двух зол, я приносила ему рабочие тетради. И сама от этого плакала, ненавидела себя. Но другого выхода не находила. Я была вынуждена приносить наркоману опиум, чтобы, с одной стороны, принести ему облегчение, с другой — впрыснуть в его организм очередную порцию яда. И ничем не отличалась от его доктора Вагнер Яурега, намеренно заражавшего своих пациентов малярией, чтобы вывести их из состояния каталепсии, клин клином. Каким методом лечения Курта он бы прибег... Если бы я не сделала свой выбор, стал бы лечить электричеством или навсегда запер в стенах лечебницы? Сколько раз в жизни мне доводилось слышать, что математика ведет безумие, безумию, будто это так просто. Нет, моего курта математика не свела с ума. Она его спасла, но вместе с тем и убила. Перед тем, как подняться к нему в палату, я вытащила из мусорной корзины газету, вырвала из нее программу спектаклей и бросила обратно. Будет тема для отвлеченного разговора в перерыве между двумя обязательными ложками каши. Сидя на кровати, седовласый доктор в белом халате ощупал у пациента пульс, глядя на часы. На меня он смотрел откровенно похотливым и от того обидным взглядом. Курт выпрямился. Я встала рядом и стала ждать, когда из скула уйдет, чтобы вытащить обрывок газеты. «Твой идол Курцику порхнул. Теперь Мария Чеботарь поет в Берлинской опере». Примечание. Мария Чеботарь. Годы жизни 1910-1949. Австрийская певица молдавского происхождения. Конец примечания.